Глава двадцать шестая. Событие шестьдесят пятое. Женщина спрашивает у мальчика на улице. «Мальчик, не подскажешь, как найти площадь Ленина?» «Это же просто. Нужно длину Ленина умножить на его ширину». Родная камера не изменилась. Клопы, размазанные по стенкам, и прозрачное одеяло. А нет, одна вещь добавилась. Стояла эмалированная жестяная чашка с отбитой на этой самой наполовину эмалировкой и совершенно холодной рисовой кашей, больше похожей на белый холодец. Разварили, переварили и охладили. Ложка была с обломанной ручкой и деревянная. Есть крайне неудобно. Но желудок не обманешь. Как заверещит, как спазмой скрутит, победил. Схватил Иван Яковлевич недоложку и стал огромными кусками в себя холодец безвкусный запихивать. Ни сахара не бросили, ни соли. Экономит на его вкусовых рецепторах. Уже деревяшку облизывал, когда дверь заскрежетала ключами. Заскрепела петлями, и солдатик занес такую же до мельчайших подробностей чашку. Но в ней, кроме рисовой каши, еще и котлета была. да ложка целая». Пришлось поднатужиться, и это тоже осилить. Судьба на злодейка. Хрен ее поймешь, раздали две каши, нужно брать обе. Назад не отнимут. А опосля, как обещал Блюхер, чай горячий принесли. Не сильно сладкий, но крупинку сахарина бросили. В этом времени распространенный заменитель сахара. Запретят в СССР не скоро когда обнаружат иностранцы, тоже на него подсевшие, что он вызывает рак. Ну, одну крупинку можно, тем более, что у расстрелянных рак не часто обнаруживают впоследствии. Такие индивиды только в песнях Высоцкого существуют. Попил, поел и хотел было спать лечь Иван Яковлевич, но тут дверь заскрежетала в очередной раз, и пришел мирецков Начальник штаба ОКДВА поздоровался за руку. Сказал, что вот, как и обещал, пирожков принес с женой собственноручно изготовленных. «Из капусты есть и с мясом, и с печенью». Кулёк Большой из газеты свёрнутый сунул. «Спасибо, передайте». «Иван Яковлевич, тут красноармеец за дверью стоит. Он письменные принадлежности принёс. Я про команду Тухачевского в курсе. Можешь ссылаться на меня». «Ну ни хрена себе! Если решат там, в Москве, расстреливать, то ведь и Мерезкова могут расстрелять. Кто тогда будет маршалом Победы? Смелый и честный товарищ». «Как скажете. А что думаете? Вы вернусь?» Я подробный рапорт, как наша комиссия была расстреляна на советской территории, в Москву, вчера послал. Глаза чуть опустил. Ну, понятно. Вчера послал, а не неделю назад. Когда он еще доедет до Москвы, тот рапорт? Спасибо, Кирилл Афанасьевич. Ерунда. Ты подробно все опиши. Там же пограничники и твои люди погибли на территории СССР. Так точно. Я понял. Все подробно опишу и обосную применение силы на вражеской территории. Не буду мешать. Да, вот тебе карта. Верстка. Чтобы не путаться. Достал из планшета карту всю в пометках. Зайду через пару часов, заберу. Штабная. Все, пиши. А чего делать? Пирожки не залезут. И так еле дышал Иван Яковлевич. Пузо на диафрагму давило. Сел писать. Блин-блинский. Хотел же изобрести шариковую ручку. Или на худой конец... поршневую. И все забывал. Вот сейчас сиди пиши корябующим пером. Сходу кляксу поставил. Пришлось постучать в дверь и попросить солдатика. Ах да, красноармейца. Принести другую ручку. Через полчаса принесли. И заодно еще один матрас и одеяло. Вот, жизнь-то налаживается. Брехт сидел и выписывал буквы в листках точно два часа, все стараясь себя выгородить. «Мол, это они нападают, а я весь белый и пушистый только отбивался». И отбился, со счетом тысяча к трем. «Ну, так он не виноват, что они воевать не умеют». Особенно подробно описал про дзянь Шиней. «Вещь неординарная, и людей, читающих сей опус, желательно, чтобы среди них оказался Ворошилов, должно заинтересовать». Только закончил, как пришел мирецков Забрал бумаги, сказал, что новостей нет и ушел. Почти сразу пришел конвоир и сунул очередную тарелку с кашей. Теперь перловка, но тоже разваренная почти в клейстер. Ну и котлета опять. Пришлось поглощать. И как вырубило. Под двумя одеялами согрелся и проспал, сколько неизвестно. Часики от Карлуша Фаберже не дали. Проснулся, использовал помойное ведро по назначению, закрыл его крышкой и приступил к пирожкам. Хмыкнул, когда те закончились. «Так и растолстеть можно, спи, даешь». Иван Яковлевич почему-то сильно не волновался. Не метался из угла в угол, не рвал на себе волосы, тем более, что стрижка короткая, и сильно ты не вырвешь ничего. Вот уверен был, что царь добрый, и он во всем разберется. Ключ снова заскрежетал. Петли заскрипели. В проеме появился мужичок в синих штанах и зеленой гимнастерке с васильковым верхом фуражки и малиновыми петлицами НКВД. Весь цветной. Хреново. Значит, сейчас бить будут. Пройдемте. Ну, хоть на «вы». Подняли на поверхности посадили в машину. Ого, да это же раритет и антиквариат. Художник Дайнека потом изобразит для истории. У Брехта в квартире висела хорошая репродукция этой картины. Владимир Ильич Ленин на прогулке с детьми. Еще не написал художник. Там дата стояла внизу и подпись «1938 год». А автомобиль назывался Роллс-Ройс. С комфортом повезут. Куда вот только. На улице темно. Ночь. Что ж, эти товарищи всегда по ночам работают. Жаль, не себя, хотя и себя. Ну, прожил уже длинную и местами даже счастливую жизнь. Жаль, что ничего толком поменять не успел в стране. Мог бы и больше пользы принести. Останься жив».